10. Из-за прошлогодних значительных сокращений бюджета экипаж большинства городских патрульных автомобилей состоит из одного человека. Лоутауна это не касается. В Лоутаун копы ездят в паре, и идеальная пара включает хотя бы одного цветного, потому что в этом районе меньшинства составляют большинство. 3 июня, чуть позже полудня, Патрульные Лаверти и Росарио едут по Лоу-Брайер-авеню примерно в полумиле от того места, где Билл Ходжес помешал троице троллей ограбить мальчишку. Лаверти белый, Росарио латиноамериканка. Поскольку ездят они на ГПА-54, в управлении зовут их не иначе, как Туди и Молдун, в честь копов древнего сериала «Машина-54. Где вы?». Аморелес Рассарио иногда веселит рыцарей в синем на построении перед сменой, говоря «Ох-ох, Туди, у меня есть идея». Эти слова, произнесенные с доминиканским акцентом, ласкают слух и всегда вызывают смех. Но на службе она свое дело знает. Они оба знают. Без этого в лоу тауне никак. Эти мальчишки на углах напоминают мне «Синих ангелов» в том воздушном шоу, которое я однажды видела. — говорит она. — Да? — Они замечают нас и срывается с места. Смотри, вон еще один. Они подъезжают к пересечению Лоу-Брайера-Страйк, и мальчишка в свитере Кливринских кавалеров на два размера больший совершенно неуместно в столь жаркий день внезапно покидает угол, на котором болтался, и рысцой бежит по Страйк. Выглядит он лет на тринадцать. — Может, он вспомнил, что четверг — учебный день, — замечает Лаверти. Росарио смеется. «Ну, — но ты скажешь. Впереди перекресток Лоу-Брайер и авеню Мартина Лютера Кинга. МЛК — еще одна основная магистраль гетто, и на этот раз с десяток мальчишек внезапно вспоминают, что у них полно дел в каком-то другом месте. — Действительно, эскадрилья, ты права, — говорит Лаверти, — смеется, хотя смешного тут мало. — Слушай, где ты хочешь поесть? — — Давай поглядим, стоит ли тот вагончик на Рэндольфе, — отвечает она. — Что-то захотелось така. — сеньор така — это хорошо, — кивает Лаверти. — Но только без бобов. Нам еще четыре часа в... Эй, посмотри, Рози, это странно. Впереди на тротуар выходят мужчины с длинной коробкой, в каких перевозят цветы. Это странно, потому что дверь, из которой вышел мужчина, ведет не в цветочный магазин, а в ломбард королевская цена. Странный, потому что мужчина, похожий белый, а они сейчас в самой черной части Лоутауна. Мужчина приближается к грязному белому оконолайну, который стоит у выкрашенного желтым бордюрного камня. Такая парковка тянет на штраф в двадцать долларов. Но Лаверти и Росарио голодны. Они уже настроились на так а такие вкусные, с острым соусом. Его в сеньоре и держат на прилавке. и готовы закрыть глаза на это прегрешение. Вероятно, закрыли бы, но... Дэвид Беркович попался на штрафной квитанции за неправильную парковку. Теда Банди арестовали из-за разбитого заднего фонаря. Сегодня цветочной коробки с порванными клапанами хватает, чтобы изменить мир. Мужчина роется в кармане в поисках ключей от старого минивэна, В Лоутауне даже император Минс Монго не оставил бы свой автомобиль незапертым. И коробка наклоняется. Оторванный клапан откидывается, из нее что-то выскальзывает. Мужчина подхватывает это что-то и запихивает в коробку до того, как оно ударяется об асфальт. Но Ларри Лаверти провел два года в Ираке, и РПГ узнает с первого взгляда. Он включает мигалку и останавливает патрульный автомобиль за спиной белого парня. Тот оглядывается, на его лице изумление. «Оружие к бою!» — кричит Лаверти напарница. «Вылезаем!» Они распахивают дверцы и выскакивают с глоками в руках, целясь в небо. «Бросьте коробку, сэр!» — кричит Лаверти. «Бросьте коробку и упритесь руками в борт! Наклонитесь вперед! Быстро!» На мгновение этот парень, ему под сорок, смуглая кожа, покатые плечи, крепко прижимает коробку из-под цветовых груди, словно ребенка. Но Росарио опускает пистолет, направляя его мужчине в грудь, и тот бросает коробку. Крышка отлетает, и Лаверти видит, что в коробке ручной противотанковый гранатомет российского производства. «Вот дерьмо!» — восклицает Росарио. «Туди, Туди, у меня патрульные опустить оружие!» Лаверти держит на мушке гранатометчика, но Росарио поворачивается и видит седоволосого белого мужчину в синей куртке. Он с наушником и с глоком. Прежде чем она успевает произнести хоть слово, улица заполняется людьми в синих куртках, которые бегут к ломбарду «Королевская цена». Один тащит портативный таран «Стингер». Копы называют такие двери вышибалами. Росарио видит буквы «АТО» на спинах и сразу понимает, что они крепко вляпались. «Патрульные, опустить оружие. Я агент Джеймс Косинский, АТО». — Может, вы хотите, чтобы сначала один из нас надел наручники на него? — спрашивает Лаверти. — Просто интересуюсь. Бойцы АТО врываются в ломбард «Королевская цена» совсем как рождественские покупатели «Волмарт» в «Черную пятницу». Толпа зевак собирается на противоположной стороне улицы. Все слишком потрясены количеством бойцов, чтобы поливать их нецензурной бранью или забрасывать камнями. красинский вздыхает. — Валяйте! — Все равно из конюшни лошадь ушла. — Мы не знали, что вы здесь что-то делаете, — говорит Лаверти. Тем временем гранатометчик завел руки за спину и сблизил запястья Всем понятно, что это не первый его арест. Он доставал ключи от минивэна, и я увидел, как из коробки выползает гранатомет. Что мне оставалось сделать? — То, что вы и сделали. Из ломбарда доносится звон разбиваемых стекол, крики, грохот приступившего к работе двери вышибалы. — Вот что я вам скажу, раз уж вы здесь. Почему бы вам не усадить мистера Кавелли на заднее сиденье вашей машины? А потом пойдем туда и поглядим, что мы нарыли. Пока Лаверти и Росарио арестованного на заднее сиденье патрульного автомобиля, Косинский замечает номер. — Так кто из вас студий, а кто молдун? Одиннадцатое. Когда группа захвата АТО, возглавляемая агентом Косински, начинает инвентаризацию содержимого большого склада за скромным ломбардом «Королевская цена» на авеню Мартина Лютера Кинга, серый седан «Мерседес» останавливается у тротуара перед домом 49 по Элм-стрит. Ходжес сидит за рулем, а на месте штурмана Холли, который утверждает, и определенная логика в этом есть, что автомобиль скорее принадлежит ей, чем им. «Кто-то дома», — сообщает она. «На подъездной дорожке потрепанная Хонда Сивик». Ходжис видит старика, который, волоча ноги, приближается к ним от дома напротив. «Сейчас я поговорю с обеспокоенным гражданином. Вы двое держите рот на замке». Он опускает стекло. «Помочь вам, сэр!» «Я подумал, что, возможно, смогу помочь вам!» блестящие глаза старика всматриваются в Ходжис и его спутников. Разглядывает автомобиль. Ходжес это не удивляет. Автомобиль роскошный. Если вы ищете Брейди, то вам не повезло. На подъездной дорожке машина миссис Хартфилд. Она там уже не одну неделю. Не уверен, что она вообще на ходу. Возможно, миссис Хартфилд уехала с ним, потому что сегодня я ее не видел. Обычно вижу каждый день, когда она выходит за почтой. Он указывает на почтовый ящик рядом с парадной дверью дома 49. Ей нравятся каталоги, как и большинству женщин. Протягивает руку со зловатыми пальцами. Кэнг бисон Ходжес пожимает ее, показывает удостоверение, не забывая прикрыть большим пальцем дату. Рад с вами познакомиться, мистер бисон Я детектив Билл Ходжес. Можете сказать, на каком автомобиле ездит мистер Хартфилд? Год выпуска, модель? Собару болотного цвета. Насчет модели и года выпуска ничего сказать не могу. Для меня все эти епошки выглядят одинаково. — Понятно. Сейчас должен попросить вас вернуться в дом, сэр. Мы, возможно, зайдем чуть позже, чтобы задать вам несколько вопросов. — Брэйди совершил что-то противозаконное. — Пока нам надо просто его найти, — отвечает Ходжес. — Пожалуйста, возвращайтесь в дом. Вместо того, чтобы подчиниться, бисон нагибается ниже, чтобы получше разглядеть Джерома. — Не слишком ли ты молод для копа? «Я стажер», — отвечает Джером. «Пожалуйста, прислушайтесь к детективу Ходжесу, сэр». «Ухожу, ухожу», — он вновь оглядывает Троицу. «С каких это пор городские копы стали разъезжать на Мерседесах-Бенцах?» «У Ходжеса ответа нет, а у Холли есть». «Этот автомобиль конфискован по закону БОБК. БОБК — это борьба с организованной преступностью и коррупцией. То, что забирают у них, остается у нас». Мы можем использовать конфискат, как нам того хочется, потому что мы полиция. Да, конечно. Почему нет? Биссон отчасти удовлетворен, отчасти озадачен. Но он возвращается в дом, правда, тут же появляется вновь, на этот раз выглядывает в окно. — С организованной преступностью и коррупцией борются федералы, — тихо говорит Ходжес. Поля кивает, глядя на наблюдателя в окне, — Потом искусанные губы изгибаются в легкой улыбке. «Думаете, он это знает?» Поскольку ни Ходжес, ни Джером не отвечают, она задает еще один более насущный вопрос. «Что будем делать?» «Если Хартсфилд дома, я произведу гражданский арест. Если дома только его мать, задам ей несколько вопросов. Вы остаетесь в салоне». «Не думаю, что это хорошая идея», — говорит Джером, — Но по выражению лица юноши Ходжес видит его в зеркале заднего вида. Понятно, что он знает, к нему не прислушаются. «Другой меня нет», — отвечает Ходжес. Вылезает из автомобиля. Прежде чем успевает закрыть дверь, Холли наклоняется к нему. «В доме никого нет». Ходжес ничего не говорит, но она кивает, словно получила ответ. «Или вы не чувствуете?» Если на то пошло, он чувствует. 12. Ходжес идет по подъездной дорожке, замечает задернутые шторы большого окна на фасаде, смотрит на Хонду, но не видит ничего достойного внимания, берется за ручку дверцы со стороны пассажирского сиденья, тянет на себя, дверца открывается, воздух в кабине горячий и затхлый, с легким ароматом спиртного. Он захлопывает дверцу. Поднимается на крыльцо, нажимает кнопку звонка, слышит его трель в глубине дома, никто не откликается. Звонит снова, потом стучит. Никого. Он стучит еще сильнее, полностью отдавая себе отчет в том, что мистер Бисон с другой стороны улицы жадно ловит каждое его движение. Дверь никто не открывает. Ходжес направляется к гаражу, смотрит в одно из окошек, какие-то инструменты, мини-холодильник и все. Он достает мобильник и звонит Джерому. Этот квартал Элм-Стрит очень тихий, поэтому он слышит, пусть едва-едва, мелодии сидиси Видит, как Джером подносит мобильник к уху. Пусть Холли включит айпад, зайдет в базу налогоплательщиков города и узнает, кому принадлежит дом 49 по Элм-Стрит. У нее получится... Он слышит, как Джером спрашивает Холли. Она говорит, что попытается. Хорошо. Я обойду дом. Оставайся на связи. Я буду давать о себе знать каждые 30 секунд. Если пройдет минута, звони 911. Вы действительно хотите идти, Билл? Да. Предупреди Холли, что фамилия владельца не слишком важна. Не хочу, чтобы она занервничала. Она совершенно спокойно, отвечает Джером. Уже запрашивает базу. Не отключайте мобильник. Само собой. Ходжис проходит в дом. Двор маленький, но аккуратно прибранный. Посредине круглая цветочная клумба. Ходжис задается вопросом, кто посадил цветы, мамуля или сыночек. Он поднимается по трем деревянным ступеням, ведущим на заднее крыльцо. Дверей две. Сетчатая, а за ней. Первая не заперта. в отличие от второй. Джером, дай о себе знать, все спокойно. Он заглядывает в окно. Видит чистенькую кухню. На сушке над раковиной несколько тарелок и стаканов. Сложенное кухонное полотенце висит на ручке духовки. На столе лежат две салфетки под тарелки. Третий для папы-медведя не предусмотрено, что соответствует портрету, который Ходжес описал Джейни. Он стучит в дверь, потом барабанит. Никто не отзывается. «Джером, дай о себе знать. Все спокойно». Он кладет мобильник на перила и достает кожаный чехол, радуясь тому, что вовремя о нем вспомнил. Внутри отцовские отмычки. Три серебристых цилиндра с разными крючками на концах. Ходжес останавливается на среднем. «Выбор правильный». Отмычка легко входит в замочную скважину. Коджес поворачивает ее сначала в одну сторону, потом в другую, определяясь с механизмом замка. Собирается вновь дать о себе знать Джерому, когда крючок что-то цепляет. Коджес резко и решительно поворачивает цилиндр, как учил его отец, и на той стороне кухонной двери щелкает открывающийся замок. Из мобильника доносится его имя. Коджес берет трубку. Джером... «Все спокойно. Вы уже заставили меня волноваться, — говорит Джером. — Что делаете?» «Взламываю замок, чтобы проникнуть в дом».